Когда нас осталось в комнате трое, Вильгельм смахнул с одного стола устилавшие его черепки и листы и велел мне постепенно по очереди передавать ему книги из собрания Северина. Совсем маленькое собрание по сравнению с богатствами лабиринта, но все же оно состояло из десятков и десятков томов различной величины, которые раньше в достойном порядке помещались на полках, а ныне были разбросаны по полу в с другими вещами, раскрытые, развернутые Келлорем в его лихорадочных поисках, а некоторые даже и разорванные. Можно было подумать, что он искал не книгу, а что-то заложенное между листами книги. Многие книги были распотрошены и с дикой яростью выдраны из переплета. Поднять, сложить каждую, моментально определить ее характер и поместить в одну из стопок — Выраставших на столе это была довольно большая работа, особенно в условиях спешки, так как аббат предоставил нам совсем мало времени, поскольку в скорости должны были явиться монахи, чтобы подобрать истерзанное тело Северина и подготовить его к погребению. Вдобавок требовалось осмотреть всю комнату, заглянуть под все столы, поискать под всеми полками и шкафами, Не укрылось ли что-нибудь от наших глаз при первом поверхностном осмотре? Вильгельм не захотел, чтобы Бенций помогал мне в этом и дозволил ему только стоять на страже около двери. Невзирая на запреты аббата, многие пытались проникнуть сквозь эту дверь. Слушки, ошарашенные новостью, монахи, оплакивающие собрата, послушники, вносившие чистую ветошь, вретища и тазы с водою — «Все необходимое для омовения и облачения тела. Поэтому приходилось поворачиваться. Я хватал книгу за книгой и подносил к Вильгельму, который обследовал их по очереди и раскладывал на столе. Потом мы увидели, что дело движутся медленно и стали действовать каждый отдельно. То есть я нагибался за книгой, собирал ее по листам, если она разваливалась, читал название, клал на стол. Часто попадались не книги, а разрозненные листы». «Деплантис либритрес!» «Проклятие, опять не то!» — шипел от злости Вильгельм, швыряя книгу за книгой. «Тезаурус пербарум!» — подавал голос я. Вильгельм раздраженно отзывался. «Оставь, мы ищем греческую книгу!» «Эту?» — спросил я, развертывая перед его глазами том, испещенный замысловатыми закорючками. Он в ответ. «Нет, это по-арабски болван!» Прав был Бекон, когда сказал, что первая обязанность ученого — знать языки. «По-арабски вы не знаете», — огрызнулся я, уязвленный, на что Вильгем рявкнул. «Но я хотя бы понимаю, когда написано по-арабски». И я покраснел, услышав, как Бенций хихикает у меня за спиной. Книг было много, еще больше отдельных записей, свитков с чертежами небесного свода, списков загадочных трав, составленных, скорее всего, рукой покойного на разрозненных листах пергамента. Мы возились долго, обшарили все углы лечебницы. В конце концов, Вильгельм даже взялся с поразительно бесстрастным видом за труп, перевернул его и поглядел, нет ли чего снизу, а также обыскал одежду мертвеца, без толку. «Это невозможно», — сказал Вильгельм. «Северин закрылся здесь с книгой. Келарь вышел без книги». «А в одежде он ее не спрятал?» «Нет. Я ведь видел эту книгу позавчера под столом венанцы. Она довольно большая. Незаметно ее не вынесешь». «Как выглядел переплет?» «Не знаю. Она лежала открытая. Я смотрел на нее только несколько секунд. Заметил только, что она по-гречески. Больше ничего не помню. Ну, продолжим». «Келлар ее не выносил. Малахи тоже не думаю». «Безусловно, нет» вступил в разговор Бенций. Когда Келлэр тряс его за грудь, было видно, что у него под купюшоном ничего нет. Хорошо, то есть плохо. Если книги нет в комнате, из этого следует, что еще какой-то человек, кроме Малахи и Келлэря, побывал здесь до нас. То есть этот третий и убил Северина? «Слишком много действующих лиц», — сказал Вильгельм. «С другой стороны, — сказал я, — Кто мог знать, что эта книга тут? Хорхе, например, если он слышал наш разговор. «Да», — сказал я, — «но Хорхе не смог бы убить такого крепкого мужчину, как Северин, и таким жутким способом?» «Разумеется, нет. К тому же ты видел, что он ушел по направлению к храмени, а лучники со своей стороны говорили с ним на кухне как раз перед тем, как был захвачен Келлорь. Безусловно, он не мог успеть побывать тут» а потом вернуться на кухню, ибо надо еще принять в расчет, что хотя он свободно передвигается по аббатству, все же он ходит, держась за стены, и никак не мог податься напрямик через огороды, да еще бегом».